Глава двадцатая. План. Родовой замок семьи Маршлот. «Нет, нет, не верю! Бумаги, сшиватель тех бумаг, тяжелая печать. Все летело на пол, женщина в ярости мотала головой и искала, чтобы еще разбить». «Муция, милая, что случилось?» В широко распахнутые двери вбежал тучный мужчина высокого роста. На ходу он вытирал большим платком широкий, лоснящийся от пота лоб. «Дорогая, ты так кричишь, что в кабинете слышно!» Он остановился, не доходя до письменного стола, несколько шагов. Высокая, худая, словно палка, женщина в черном платье. Резко ударила кулаком по столешнице, раздался треск. Но ударившая неповинный стол даже не поморщилась. Ей было не больно. «Котий, я в шоке! Нет, я в панике! Растеряна и зла!» — выпалила та, переводя взгляд на слугу, стоящего у стены. «Опять пытаешься слиться с мебелью? Расскажи моему мужу, что ты видел!» «О, Регнис вернулся!» Уголки губ Котия чуть приподнялись. «Давно тебя не видел!» Ваш преданный слуга неотступно, как и приказала хозяйка, следовал за кендалами. Приглушенно прошелестел тощий слуга. Он отошел от стены, и цвет его кожи поменялся с темно-древесного оттенка на светлый. Не верю, как такое могло произойти! Вновь вспылила муция. Огромные деньги были отданы. Она не договорила, вновь стукнув кулаком по столу. Господин Котти приблизился к слуге и выпустил длинный коготь, протянул руку к лицу Регенса и провел им по щеке. Посыпались мелкие опилки. Регинс вздрогнул, но не издал ни звука. «Ты посмел огорчить мою драгоценную жену?» Толстяк выпустил еще один коготь. «Котти, не смей обижать моего слугу!» Жёстко приказала госпожа Муция, делая ударение на слове «моего». Его предки служат нашему роду с незапамятных времен. «Что ты над ним трясёшься? Ну, пущу я его на доски, другого наймешь. Усмехнулся Котий и приказал. «Рассказывай, деревяшка!» Дети господина Кендала смогли, наконец, обрести своих драконов. Своими глазами видел. Регнис резко сделал шаг назад, потому что, несмотря на свой вес, Котти был невероятно быстрым. И лишь магическая реакция помогла слуге не пострадать. «Вот это новость!» Неудачная попытка ранить Регниса только развеселила Коттия. «Тебе смешно? Смешно?» Муция схватила кувшины и запустила в мужа. Но тот с легкостью поймал стеклянный снаряд и поставил его на столик. «Выйди!» – женщина кивком указала на дверь слуге. Когда тот вышел и закрыл за собой дверь, Муция продолжила. «Столько денег было потрачено на мага! Столько усилий! Незаметно подлить зелье! Нам удача улыбнулась дважды! Мы сделали из драконят простых людей! И что теперь?» «Знаешь, что заметил Регнис?» Госпожа вплотную подошла к мужу. Тот улыбнулся и приобнял супругу. «И что же?» Он попытался поцеловать жену в губы, но встретила лишь ее ладонь. А то, что они оборачиваются только когда рядом находится человеческая женщина, без капли магии. «Котий, как это возможно? Что за реакция?» «Или маг чего-то не предусмотрел?» Как не вовремя он отправился к праотцам. Вот бы его допросить. Ее кулаки сжимались от злости. Костяшки пальцев побелели. «По твоим словам, постоянного оборота бесстранной человечки у них нет?» «Нет. Столько сил, чтобы наш сын унаследовал земли деда». Лицо Муции исказилось от злости. «Мой милый Скаур достоин войти в ближайший круг короля-дракона. А для этого нужен статус и огромные деньги. Сейчас же это все будет под вопросом». «Человечка, говоришь?» котей уселся в ближайшее кресло и задумался. «А если ее убить?» «Думай, что говоришь. Если она вызывает оборот, то для дивера человеческая женщина дороже сокровищ». «Хорошо, если на цепь не посадил. Охранять ее будет похлеще сокровищницы. Ты хочешь нажить врага в лице генерала армии? Его величество доверяет и любит Дивера. Разве не помнишь, как маги со всей империи пытались найти причину?» Она округлила глаза. Котий вздохнул и потер переносицу. «Ты уверена, что принцесса захочет выйти замуж за нашего Скаура?» «Захочет. Наш сын красивый, обаятельный. Его дракон излучает неповторимую ауру. Его цвет...» «Дорогая, я знаю, что ты сильнее остальных детей любишь Скаура», – прервал жену мужчина. «Но нет на свете коварнее существа, чем женщина». «Это ты к чему?» Муция подошла к мужу сзади, положила руки на его плечи и плавно начала массажировать. Котис зажмурился от удовольствия. Я это к тому, что твоя любимая троюродная племянница давно мечтает выйти замуж за Дивера. Да только ты все придерживаешь ее порывы. Пфф", поморщилась Муция. Эстела по роду не вышла быть женой Дивера. А вот твоя дочь от первого брака, Корнелия, великолепно ему подойдет. Муция, ты меня не поняла. Эстела нужна как расходный материал. Она должна любым способом попытаться устранить человечку, Внуши ей, что счастье с Дивером возможно, а мешает ему странная человечка. Котей, но вдруг она понравится Диверу. Как же тогда Корнелия? Мы давно ее сватаем диверу. А вот когда Эстелла выполнит свою роль, то милая Корнелия выйдет из тени, утешит несчастного отца. Супруги улыбнулись друг другу и продолжили строить коварные планы дальше. Через час в кабинет матери собралась большая семья Маршлот. Дети были посвящены в родительские планы. Сейчас наш драгоценный родственник остановился в небольшом курортном городе Такка-Шантария. Была я как-то раз там. Местечко для среднего класса, но отдохнуть можно. Так вот, милая карнелия. тебе просто необходим морской воздух и отдых. А в сопровождающие ты возьмешь мою дальнюю родственницу Эстеллу. Она явно влюблена в Дивера. «Матушка, он не посмотрит на эту простушку. Как по мне, план ужасен. Разреши мне взять в свои руки ситуацию». Черноволосая молодая красавица еле сдерживала магию. Она по-настоящему любила Дивера, восхищалась им как мужчиной, так и генералом. «Дочь, задумайся. Не стоит морать руки. Пусть грязные камни таскает Эстелла». Она неплохо воспитана, умна, сделает все, что ей прикажут. А потом мы ее тихо уберем с твоего пути. Девушка согласилась на предложение матери, но, выходя из кабинета, подумала ⁇ Буду смотреть по ситуации, и если нужно будет, то возьму все в свои руки. Представив, что Эстелла целует ее любимого Дивера, она все же не смогла удержать магию. И маленькие искры, соскочившие с пальцев, чуть не подожгли красивый красный ковер.